Глава восьмая У Макса дико болела голова. Она не просто болела, она разрывалась на куски. Его череп трещал, будто его сдавливали в огромных тисках, которые он видел в детстве на работе у отца. Тот работал кузнецом. Он попробовал открыть глаза, не вышло. Глазные яблоки жгло. Может, он вчера попал мордой в кислоту какую-нибудь, напился до свиней и упал в лужу с кислотой. Прямо лицом вниз. Он вытянул левую руку, сместил ее влево, нащупал под одеялом округлый женский зад. Девка была на месте. Он попросил ее остаться до утра. Ненавидел просыпаться утром в одиночестве. «Макс, пить хочу. Нальешь?» — простонала девица хрипла. «С дуба рухнуло, да?» — отозвался он шепотом, болезненно морщась. Оказывается, говорить ему тоже было больно. «Слушай, мы вчера ни с кем, ни парам сели?» «Да нет, вроде, а что?» Одеяло вздулось сугробом, зашевелилось и следом отлетело в сторону. Голая подружка села прямо, уставилась на него ухмельными глазами. «Ну и видок у тебя, Макс!» — присвистнула она через минуту. «Как за руль-то сядешь? Тебе же сегодня в рейс, так?» Ну да, вспомнил он и свесил ноги с кровати, набереваясь встать. В рейс. Но то ночью. А до ночи у нас. Он посмотрел на большие круглые часы на стене. Они показывали восемь. Утро или вечера. Утро, утро, не сомневайся. Я час назад в туалет вставала, радио слушала. Тоже как-то потерялась в этих питерских сумраках. Ну вот, стало быть, отосплюсь. Обрадовался Макс. Встал на ноги, качнулся, постоял немного, чтобы поймать равновесие, и на непослушных ногах двинулся в ванную. Там он пропал до половины десятого. Мылся, брился, закисал в громадной ванне, требол принести ему рассолу. Девица расторопная попалась. Где-то нашла и рассол, и щей горячих. Всё вкатила на столики прямо в ванную и кормила ложечкой. Да никаких чудес, Макс, рассмеялась она довольно. Меня же здесь все знают, и таких, как ты, тоже. Работают под клиента. Знали, что рассола запрошу. Удивлённо вскидывал он брови, потягивал ядрёный напиток через трубочку. Конечно, они же тебя вчера видели. И что видели? Как я тебя на себе тащила. Ты еле ноги переставлял, Макс. Тут уж без вариантов. либо алкоголь в номер затребует клиент с утра, либо рассолу. И поскольку у тебе ночью в рейс, то алкоголь неуместен. Однако сервис мотал он головой, чувствуя, как страшная боль отпускает. И тут же вспохватился, поняв, что она сейчас уйдёт. И я с тобой расчитался, детка, более чем щедро, Макс. Девушка склонилась к ванне, роняя длинные пряди волос в пышную пену. поцеловала его в лоб, прошептала: "Звони, если что". Телефончик на ресепшене. Он потрепал её по попке мокрой рукой, мотнул головой на прощание и едва обратил внимание на то, что она бросила напоследок. Вспомнил, когда выбрался из ванной, вытерся, надел чистые трусы и шагнул из ванной в комнату. Марина. Девица сказала, что вчера какая-то Марина оборвала ему весь телефон и сообщений прислала дюжину. Макс тяжело вздохнул. Марина была не какой-то, а его постоянной девушкой, девушкой с собственной просторной квартирой, с хорошей высокооплачиваемой работой, с амбициями, приятной внешностью и кучей затей, теснившихся в её прекрасной головке. И как ни странно, благодаря её затеям, они поднимали неплохие деньги. У Макса даже появился собственный автомобиль. И на нём он начал возить людей туда, куда им хочется. Попросто он заделался таксистом на междугородке. Но Маринке так не нравилось. Она называла это другим странным модным словом, которое Макс с первого раза никогда не мог выговорить. Рейдшеринг, во, точно, так называлась их новая затея. Маринка находила в интернете пассажиров, попутчиков, а он их возил. Прилипало денег неплохо. Он бы уже и успокоился на этой затее. Его всё устраивало: работа не пыльная, график щадящий. Так ей в голову ещё одна идея пришла. Отдых по обмену попросту. Маринке больше нравилось называть эту затею каучсёрфингом. Он лично честно с первого дня был не очень за Ему совсем не улыбалось, чтобы в их квартире кто-то постоянно мелькал, но она настояла. Сначала все было ничего, нормально, а потом объявился этот мужик, проблемный. Макс Маринке попенял. Она взвелась, наорала на него, причем все обставила так, будто это изначально была его идея, будто это он придумал все. Они сильно поссорились на этой почве, и он укатил в Питер. толком с ней не попрощавшись, и, едва приехав, тут же снял девку и напился с ней до чертей. И не позвонил, как обещал. Некрасиво, конечно, вышло, даже пошло, но он не мог сдержаться. Он всю дорогу до Питера зубами скрипел и ругал свою девушку непристойными словами. — Нет, а как? Она придумала, настояла. — А как он какого-то не такого клиента ей привез? Так сразу с больной головы на здоровую. О чём она думала, что он ей голливудских звёзд к дверям квартиры каждый раз будет привозить? Так мужик точно не был уродом. Повёл себя странно, конечно. С первого дня повёл себя странно. Но уродом, по крайней мере, внешне, точно не был. Макс дошёл до кровати, с удовольствием упал на смятые простыни, закрыл глаза. Маринкин звонок настиг его, когда он уже почти провалился в сон, сладкий, липкий, не желающий размыкать его веки. Он нашарил телефон на тумбочке, не открывая глаз, пробурчал: "Да, слушаю". "Ах ты!" выкрикнула Марина, и началось. Слёзы, упрёки, жалобы. Мак слушал и не слушал. Трубку бросить право не имел. Он был виноват. Он нашкодил изрядно. Поэтому слушал и не перебивал. Где вот ты сейчас, а? Где? Выдохлась Маринка минут через 5. Я две ночи не спала. С утра сама не своя, а ты? А я ночь в полиции провёл. Одну в дороге, второй в полиции. Неожиданно соврал Макс и тут же принялся развивать идею, так она ему пришлась по вкусу. Вчера поцапался с таксистом местным. Зачем? простонала Маринка. Да хотел ещё попутно подзаработать. А он мне по бамперу ногой, ну и понеслось. Кто-то из его дружков наряд вызвал. Пришлось ноч в отделении провести. Только час, как вышел, ванну принял и в постель завалился. Ой, Максик, тебя хоть не били, Маринков всхлипнула, а он довольно улыбнулся. Её проняло, враньё прокатило. Вину с себя стал бы он снимает. Нет, вежливо обошлись. Но камера вонючая, клиенты, сама понимаешь, какие. Макс он улыбался, поглаживая место на кровати, где полтора часа назад спала его подружка. Их из-за душевные разговоры мне весь мозг выели. Не спал всю ночь. Голос у тебя, да? Что, голос? Он обеспокоенно заворочился. Голос, говорю, такой, будто ты бухал всю ночь. Нет, Марин, не бухал. Утром, честно признаюсь, как выпустили водочки в баре при отеле, пропустил 200 г. Ого. А что делать? Организм требовал. Ладно, проехали. Жив и слава богу. Маринка вздохнула. Вечером-то выйдешь? А как же? Отосплюсь и выйду. Он потрогал порез на щеке от бритья неверной рукой. Запоздал и спохватился. Соскучился, детка. Как ты там? Я плохо, Макс. И его самоуверенная, сильная девушка вдруг жалобно всхлипнула. Мне плохо, Максик. И немного страшно. «Что такое, малыш?» Он осторожно тронул висок, свободный от телефона рукой. Там снова начинала ворочаться боль. Разговор с Маринкой следовало заканчивать немедленно. Он затягивал его в омут каких-то ненужных проблем, а там, в этом омуте, надлежало думать, что-то решать. У него на это сейчас не было сил. «Позавчера, как ты уехал, этот перец явился ко мне под вечер. Не один, а с бабой, с пьяной бабой Макс». Какой перец, Марина, что ты мелешь? Клиент явился, наш с тобой последний клиент по каучсёрфингу. Нельзя же быть таким тупым, Макс, взвизгнула неприятно Маринка. Ты что-то вообще в стельку, что ли? Или тупишь от того, что пил всю ночь? А мне тут заливаешь? Что хотел клиент? Испугался Макс разоблачения. Спроси у него, огрызнулась она. Нёв с какой-то чушь про погибшего брата. который ехал когда-то с тобой, про каких-то пассажиров, которые могут быть в опасности, про тебя. — А что про меня? Макс зажмурился. Все, все Василия и его ночной подружки полетели к чертям собачьим. Страшная боль вернулась в голову, полосуя череп на части. Отдавала даже в шею позвоночник. — Что ты можешь быть в опасности? — Господи, Марина, что ты мелешь? Она тогда вынул телефон отухо, посмотрел на него мученическим взглядом. Искушение шарахнуть мобильник о стену было очень велико. К тебе является пьяная парочка, несёт какую-то чушь, а ты по этому поводу заморачиваешься. Ты себя слышишь? Нет. Всё, давай я спать буду. Не сметь включаться с Волоч. Страшно завижала Маринка, никогда прежде она так не вижала. Я бы и не заморачивалась. если бы новости сегодня не посмотрела. И что в тех новостях? Эта пьяная девка, которая два дня назад пританцовывала на моем пороге. Она убита. Убита, понимаешь? Ну, а я при чем? Он попытался сглотнуть, но во рту было сухо и кисло от рассола. Ты, конечно, ни при чем, — сбавила оборота его девушка. Кто-то другой при чем? Ее убили. Разморжели голову со слов корреспондента. "Господи", простонал Макс, силой зажмуривая глаза, их резало от яркого дневного света. С каких-то пор корреспондентам стала интересна смерть какой-то алкоголички. Совсем исписались и донимались. Скоро станут огибели Карысиного по голове репортаж снимать. Он приподнялся на локте, попытался повыше поднять подушку, не вышло. Только добавило боли между лопаток. И он снова уронил себя на постель с протяжным стоном. «Надо срочно что-то принять, либо таблетку, либо сто грамм, иначе он помрет в этом номере». «Ты успокойся, Маринка. Вообще не пойму, чего тебя так разволновала смерть какой-то алкоголички?» «Давай, малыш, давай. Давай потом», — взмолился Макс. «Отыскал взглядом маленький холодильник под тумбой с телевизором. Там точно был мини-бар». Только вот осталось ли там что после бурно проведённой ночи, он же ни черта не помнил. Пили они или нет оттуда? Макс, всё гораздо серьёзнее, чем ты думаешь, никак не хотела успокаиваться его девушка. И прекрати стонать. Ты чем там занимаешься? Встал с кровати, иду к холодильнику. Всё тело болит и голова. Не соврал ни слова Макс, медленно переставляя ноги. Как заселился, не заглядывал Может, есть там что? Сейчас, погоди. Он распахнул дверцу маленького холодильника и широко заулыбался. Все напитки нетронуты. Он отложил телефон, схватил пустой стакан с тумбы, налил на три пальца виски, на палец колы и залпом выпил, прислушался. Ничего в организме не происходило. Он тут же повторил, и налив ещё порцию, пошёл с телефоном в одной руке и стаканом в другой к кровати. Ложиться не стал, чтобы не замутило. Сел и ещё хлебнул. Похорошело. Максим повеселел. Мариш, рассказывай, что ты так переполошилась из-за какой-то пьяной девки. Это пьяная девка, Макс, Анна Логинова, бывшая жена Антона Логинова. И он глупо улыбался. Боль ушла, в голове приятно шумело от выски, тело наливалось приятной истомой. Спать, срочно спать. проснётся будет как новенький ты что не знаешь кто такой Антон Логинов знаю бизнесмен крутой достаточно но ещё знаю точно что его я не возил никуда никогда он пьяно хихикнул посмотрел на опустевший стакан в своей руке налить ещё или нет не налить при затянувшемся разговоре с Мариной значило позволить боли вернуться наливать тоже опасно велика вероятность снова надраться и не выехать вечером домой. Макс со вздохом поставил пустой стакан на прикроватную тумбочку, закинул ноги на кровать, лёг на подушку и прикрыл глаза. Ты не возил его, но ты возил её, Анну Логинову. Хм. Не помню я, не помню никакой светской дамы. всякие попадались, но бывшей жены Логинова нет, не помню. — Да не светская она дама давно. Спившаяся девка, достаточно молодая, еще даже привлекательная, — с сожалением проговорила Марина и, спохватившись, добавила. — Была. Ее убили. Да, минувшей ночью убили на улице. — Марин, ну согласись, что пьющий человек принадлежит группе риска. Макс покосился на пустой стакан из-под виски, мимолетом задался вопросом. Себя он может или нет причислить к пьющим людям? Ответа от себя для себя не дождался, потому что принялся развивать свою мысль. Они мотаются по улицам в поисках алкоголя. Могла Анна эта на кого-то нарваться, с кем-то повздорить, сто грамм не поделить. Все верно, Макс, но дело в том, что Анна в ту ночь была трезвой и шла навстречу. И она третья. Что третья? Его веки слипались, он погружался в сон. Маринин голос звучал как сквозь вату. "Она третий пассажир твоего южного рейса, который мёртв". "Какого рейса? Господи, ты спишь, что ли? Помнишь, ты в Краснодарский край возил людей. Ну, потом оттуда набирал". "Говорил ещё, что несколько раз пассажиры менялись, один человек ехал от места до места, а остальные менялись". Ну, он что-то такое начал припоминать. Был рейс, был мужик, просидевший сзади за ним всю дорогу. Остальные менялись, в самом деле, пару раз менялись. И девушка была, которая горько плакала, неряшливая такая со спутанными волосами. Но от неё неожиданно ничем гадким не пахло. Она очень долго плакала до самого города. Он попытался завязать с ней разговор, попытался успокоить. — Бесполезно. — Вспомнил я рейсы пассажиров. — И что ты там болтаешь насчет того? — Трое из них уже мертвы, Макс! — громко крикнула Марина. И голос ее раскаленной иглой проткнул ему левое полушарие мозга. — Трое! — Откуда знаешь? — Мне рассказал тот человек, который приходил с Анной к нам домой, который должен был жить у нас по отдыху, по обмену. Ты помнишь его? — Степин! Ты же его привёз, не тупи, Макс. Он точно сегодня не выживет. Спиртное помогло лишь наполовину. Голова снова разболелась. К физической боли добавились душевные мучения. Что ещё за дурацкая история? О чём Маринка болтает? Помню, коротко буркнул он, стараясь дышать глубоко и ровно. И что он говорит? Он говорит, что тебе может грозить опасность. Мне? С какой стати? Он подскочил на кровати и тут же голову его с гулким стуком опустилась на спинку. Макс громко застонал, боль оказалась невыносимой. Потому что ты, возможно, знаешь в лицо убийцу его брата, ещё одного пассажира и девушки. Его брата? Его брата убили в моей машине. У него вдруг потемнело в глазах, хотя на улице было светло. «Макс!» — прикрикнула Марина. «Ты совсем, что ли? Он был пассажиром твоей машины, понимаешь? Пассажиром! Убили его потом. И совпадение ли это? Нет, но начали убивать пассажиров того рейса». «Совпадение!» — выпалил он, хватаясь за мысль, как за соломинку. «Конечно, совпадение! Я когда с юга прикатил, а? Больше месяца прошло». «Чего ты мне тут, Марина?» Знаешь, скольких людей я перевозил за это время? Конечно, это совпадение. Ну, не знаю, Макс, — неуверенно отозвалась Марина после непродолжительной паузы. Может, и совпадение. Только Степан так не считает и собирается сообщить об этом в полицию. О, Господи, это-то ему зачем? Никогда не имел дел с полицией? Хочет проявить себя законопослушным гражданином? последствий не боится, а затем Макс, что его подозревают в убийстве Анны Логиновой.